Вопросы задавал глупый лоб морщил, рот открывал пошире, чтоб думать подручнее, а все не понимал. Отчего, дескать, у нас мышей нету? Отчего нам мышей не надобно? Да потому и не надобна, что жизнь духовная, книги искусство у нас сбережены, а мышь выйдет, да и поест нашу сокровищницу, зубками своими малыми, острыми, зыг-зыг-зыг, да и погрызет, потравит. А у голубчиков жизнь ругая, им на мышь опираться надо, без мыши им никуда. Суп, конечно, жаркое, зипун, если шить, мену какую на торжище сделать, налог платить, али, лучше сказать, ясак, домовой, подушный, печной, на все мышь нужна. Стало быть, книгу им держать в доме ни нипочем нельзя, тут уж или одну, или другое. А почему еще жизнь духовную?